Истинный мир боевых искусств. Глава 127. Юный господин Лянь возвращается. Озвучил Максвелл специально для сайта рулэйт.ру Облака пыли по небу, солнце уже успело взойти и сесть. Мгновение ока прошло несколько дней, пока июнь и компания были в пути. люди племени лянь переживали тяжелые времена сейчас у племени лянь все было очень плохо даже у правящего клана племени вроде почтенных старцев практически не осталось зерна за последние несколько лет ленчини часто расходовал ресурсы племени но последние месяцы он пошел еще дальше и сейчас у племени лянь не было живого скота И грамма зерна на складах. Но даже сейчас, когда все племя голодало, люди не утратили надежду. Они с нетерпением ожидали возвращения Лянчинюя. Они надеялись, что он принесет им добрые вести, которые бы их подбодрили. В это время несколько мужиков занимались земледелием на небольших полях, где выращивали зерно. Без быков. Все сельскохозяйственные работы стали ужасно тяжелыми, а женщины сидели под деревьями и мастерили стрелы. В эти дни людей могли спасти лишь стрелы и броня, которые они продавали племени Тао. И поскольку до племени Тао было далеко идти, если посланцы племени Тао не придут к ним, чтобы забрать их продукцию, то у них не будет возможности обменять свои товары на продовольствие. Сейчас было позднее утро. Люди племени Ляни готовились завтракать. Так как они были голодны, то ели миску рисовой каши, в которой количество рисинок можно было сосчитать по пальцам. Естественно, людям не хватало таких порций. В такое время члены лагеря подготовки воинов не пользовались особым отношением. Они ели только два раза в день, как простолюдины. Несколько членов лагеря подготовки воинов, стоявших в дозоре на горе, спустились поесть. Новая группа уже поднималась на гору, чтобы сменить их. Спросите, зачем они стояли там? Главной причиной было то, что почтенные старцы племени подсчитали, что королевский отбор уже должен был закончиться, и скоро прибудут результаты. Так что каждый день старцы посылали дозор на гору для наблюдения. Они хотели сразу же узнать, когда Ленщинюй, надежда всего племени, вернется с победой. Сейчас он уже должен стать официальным членом гвардии изысканного дракона и с триумфом возвращаться на родину. Переживая такие тяжелые времена, людям нужны были хорошие новости, которые зажгут их сердца. Они ждали уже несколько дней, но из бескрайней пустоши никто так и не появился. Но сегодня, когда члены лагеря подготовки воинов сменяли других, Джан Дали внезапно замер. Его глаза пристально всматривались вдаль. «Эй, мужики! Гляньте! Что это?» Джан Дали указывал пальцем вдаль. Люди посмотрели в ту же сторону и увидели нечто удивительное. На горизонте поднялось облако пыли. Внимательно осмотревшись, они смогли разглядеть силуэты огромных зверей, которые быстро бежали в их сторону. Они уже видели таких зверей раньше. Это были ездовые животные гвардии изысканного дракона. "Юный господин Лянь. Неужели юный господин Лянь возвращается?" неуверенно проговорил мужчина. "Похоже на то. Если судить по направлению их движения, то они бегут прямиком к нашему племени. Здесь не может быть ошибки." Джанда Ли хлопнул себя по бёдрам, его лицо переполняло радостное возбуждение. Ранее, когда Лянь Чинюй покидал племя вместе с воинами, они все сидели на таком же звере. Это был зверь члена гвардии Изысканного Дракона, которого послали, чтобы забрать их для отбора. И сейчас, судя по этим зверям, было весьма вероятно, что это возвращается юный господин Лянь. Вот только сейчас был не один зверь. «Их было как минимум шесть огромных зверей». «Почему их так много?» – озадаченно спросил один из воинов. «Когда они уезжали, был лишь один зверь, но, возвращаясь с шестью зверями, с чего такая большая разница?» Джан Дали подумал немного и понял причину. Он с гордостью сказал. «Неужели так трудно понять? Сначала юный господин Лянь был лишь обычным кандидатом». и потому к нему не было никакого особого отношения. Но теперь юный господин Лянь блеснул на отборе королевства и стал официальным членом гвардии Изысканного Дракона. Теперь он высокооценимый воин, поэтому юный господин Лянь возвращается с размахом. Как можно сравнивать юного господина с другими? После слов Джан Дали, остальные все поняли. «Брат Джан такой умный, он мгновенно все понял». «Действительно, брат Джан умеет писать, в отличие от нас. неучий учи!» Подлизывался другой низкорослый мужичок. Джан Дали умел писать. Он мог написать свое имя. И все потому, что в его имени было меньше черточек. «Все, пора сообщать людям хорошие новости!» Джан Дали махнул рукой, и группа мужчин с радостью побежали в сторону деревни. Изначально они все были очень голодными. Но узнав, что Лянь щеней вернулся назад, они забыли о голоде и побежали со всех ног. В этот момент, во внутреннем дворе резиденции старейшины, старейшина курил трубку. На самом деле, в этой трубке уже не было табака. без Бескрайний пустоши табак был очень дорогим. А старейшина почти выкурил всю свою заначку. И потому, последние дни он выкуривал лишь щепотку табака, которого хватало лишь на пару затяжек. Даже если табак почти закончился, старейшина продолжал курить. Похоже, это превратилось в его ежедневную привычку. «Второй брат, согласно твоим словам, отбор продлился не больше десяти дней. Уже должны были появиться какие-нибудь новости от Лянчинёя», — сказал старейшина, обращаясь к старику, стоящему рядом. За последние дни старейшина уже множество раз произнёс подобные слова. Этот старик носил поношенный хлопковый халат, и, отпив немного горького чая, сделанного из простых листьев, он без раздумий сказал. «Значит, осталось ждать совсем немного». Пока два старика неспешно беседовали, со звуком «бух» резко открылась дверь во двор старейшины. Старик, пьющий чай, испуганно вскочил. Он чуть ли не опрокинул его драгоценную чашку. Ведь фарфоровые чашки были очень тяжело раздобыть, особенно для их племени. Оба старика чуть ли не взбесились, увидев, что это были Джан Дали и несколько человек из лагеря подготовки воинов. Но эти воины были дозорными, дежурившими на горе. Поэтому старик, пивший чай, не произнес ни слова, лишь пристально посмотрел на тяжело дышавшего Джана Дали. Он смутно чувствовал, что была возможность, что они принесли хорошую весть. «Он здесь!» «Он здесь!» – бессвязно заговорил Джан Дали. «Шесть! Шесть!» Джан Дали показывал шесть пальцев, тем самым шокировав двух стражников. «Какого черта?» «Шесть огромных зверей, п -п -п, прямо как у воинов гвардии Изысканного Дракона!» – объяснил воин, стоявший за спиной Джана Дали. Он бежал следом за Джан Дали и потому тоже тяжело дышал. «Да, я первым их заметил!» Хотя Джандали сильно запыхался, он не забыл упомянуть о своей заслуге. Так, много больших зверей направляются к нашей деревне, уверен, уверен, что это господин Ляня, выдохнул Джандали. Увидев замершего старика с чашкой чая в руке, Джандали без всяких манер выхватил чашку и махом осушил ее. Он сделал это потому, что сильно волновался, иначе бы он никогда не осмелился на такую дерзость. «Юный господин Лень точно стал членом Гвардии Изысканного Дракона. Возможно, он даже вошёл в ряды элиты. Иначе зачем Гвардии посылать столько зверей, чтобы отправить его обратно?» Озвучил свои выводы Джам Дали. «У Лень Ченюя должны быть выдающиеся результаты. Если бы он провалился, то Гвардия бы послала с ним лишь одного зверя. Или же вообще никого не стали посылать, чтобы вернуть его. И тогда Лень бы остался в племени Тау». и Ему бы пришлось ждать, когда воин пурпурной крови племени Тао соберется отправиться в племя Лянь для обмена товаров. Осознав это, старейшина засиял от счастья. Его борода задрожала от волнения. «Отлично! Просто замечательно! Мы все же смогли продержаться!» Ченюй оправдал наши ожидания. «Он действительно смог!» Старик с уже пустой чашкой был слишком счастлив. Он закашлялся от бурного хохота и чуть ли не умер от такого волнения. «Наше племя, лянь, будет процветать. Мы скоро покинем эту бескрайнюю пустошь и заживем на центральных равнинах». У старейшины была улыбка до ушей. Он смеялся до тех пор, пока его старое морщинистое лицо не стало похожим на Маргаритку осенью. «Быстро!» слушайте мой приказ пусть все племя готовится мы должны поприветствовать послов гвардии изысканного дракона мы не должны позволить послам подумать что в нашей деревне даже не знают должных манер лишь тогда старейшина вспомнил о таких важных вещах он хлопнул себя по бедрам и быстро раздал приказы джандали после того как джан тедж стал калекой теперь многим занимался более умный джандали слушаюсь Сказал Джамдали и выбежал со двора, ведя за собой членов лагеря подготовки воинов. И подход к объявлению новости был довольно простым. Они просто решили изо всех сил кричать об этом на всю деревню. «Дорогие соплеменники, выходите из домов! Юный господин Лянь прошел королевский отбор! Юный господин стал элитой гвардии изысканного дракона!» «Послы гвардии из Исканного Дракона сопровождают юнного господина! Они уже около нашей деревни! Быстро подготовьтесь встретить их, как полагается!» Голос Джандали был очень громким. Потому стоило ему лишь один раз крикнуть, как его слышала вся деревня. Люди племени Лянь быстро побросали все свои дела. Те, кто ели, тоже остановились. И те, кто говорил, также бросили свое занятие. Они все вышли из домов, ища взглядом Джан Дали. «Юный господин действительно вернулся? Я вам тут что, шутки шучу?» Справедливо бросил Джан Дали. «Тогда мы переедем в город?» «Едва ли мы сможем попасть в город!» «Я слышал, чтобы войти в город, юному господину Ляню нужно стать рыцарем королевства!» «Стать рыцарем королевства довольно трудно, но сила юного господина Ляня – это лишь вопрос времени!» Гордо заявил Джан Дали. услышав эту новость все жители деревни были возбуждены они запомнили что рано или поздно смогут покинуть эту бескрайнюю пустошь люди надели свою самую лучшую одежду и вышли из своих домов вскоре все собрались у входа в деревню готовые встретить членов гвардии изысканного дракона мама юный господин лень прошел отбор в толпе Джоу у селоки держала за руку тетушку Ван. увидев такую суету Она немного растерялась. «Интересно, как Июнь выступил на отборе? Он же вернётся?» Тётушка Ван сказала. «Малыш Июнь довольно неплох. Он даже смог победить Джао Тэджу. Кто знает, вдруг он тоже прошёл отбор. Но даже если малыш Июнь не прошёл, ему лишь двенадцать, у него всё ещё впереди». Тётушка Ван положила руку на голову Джоу Сяоке, а после повела её к краю улицы. Издалека... Они обе увидели шесть огромных зверей, бегущих в сторону деревни. Эти шесть зверей были такими мощными и сильными, что от их бега земля начала поддрагивать. Конец 127 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта рулет.ру Истинный мир боевых искусств Глава 128 «У небес есть глаза» Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru Среди пяти членов Гвардии Изысканного Дракона главным был мужчина, которого звали суни Цзинжуй. Он также, как и Юнь, был элитным членом Гвардии. Это был высокий мужчина с громадным телом, которому было двадцать три или двадцать четыре года. От него так и веяло величием и мощью. И однорогий носорог, на котором он сидел, был также большим и мощным. Когда его двухэтажный зверь приблизился к толпе, люди неосознанно отступили на несколько шагов. Этот огромный зверь источал сильное гнетущее чувство. «Ваш старый покорный слуга приветствует господина посла». «Должно быть, дорога господина посла была трудной». Старейшина племени Лянь, несколько почтенных старцев, а также Джандали и остальные члены лагеря подготовки воинов, быстро вышли из толпы, чтобы поприветствовать послов. Суни Цзинжуи посмотрел на старейшину дружелюбным и доброжелательным взглядом. По пути ее не рассказал ему о своих отношениях с правящим классом племени Лянь. Сунь дзиненжуи лишь знал что у него была вражда с ленчинюем но он и подумать не мог что все эти люди склонившиеся перед ним были сторонниками ленчинюя иначе бы он никогда не отнесся к ним так дружелюбно после того как старейшина низко поклонился, он поднял голову и посмотрел на спины пяти оставшихся зверей он искал взглядом ленчинюя поскольку июнь уже был официальным членом гвардии из дракона Ездовой зверь Июня стоял четвертым в их строю. Из-за того, что однороги и носороги были такими огромными, Июнь был достаточно далеко от старейшины. Хоть он и был далеко, его должны были легко заметить и узнать. Но сегодня Июнь был в своем одеянии летучей рыбы, с Янчи за поясом. В таком облачении он выглядел красиво и божественно. Когда он впервые надел такую одежду, даже Джантань, который прекрасно знал, что перед ним был Июнь, сильно удивился и не сразу признал его. Одежда красит человека, и потому в этом облачении его положение выглядело совсем другим, нежели прежде. Естественно, старейшина не узнал Июня. Следует сказать, что этот юноша в роскошной одежде и верхом на величественном звере слишком сильно отличался от нищего Июня, которого знал старейшина. Потому у него и мысли не было связывать его с Июнем. Старый старейшина лишь мельком взглянул на Июня. Увидя такого необычайного юношу, старейшина мог лишь тяжело вздохнуть. Он чувствовал, что в гвардии изысканного дракона был такой перспективный юноша. Этот юноша был слишком молод, чего старейшина сильно завидовал. После этого его взгляд переместился к большим корзинам, которые несли на себе большие звери. Участники отбора племени Лянь были недостойны ехать верхом. Потому все они сидели в специальных корзинах. Но старейшина не мог разглядеть, что находилось там. Что же до членов лагеря подготовки воинов, сидевших в корзинах, они переглядывались друг с другом, совершенно не зная, что им сейчас делать. лянь и стал калекой. а их вышвырнули еще в первом этапе отбора. Они вернулись с полным разгромом, и потому им было стыдно показываться в деревне. Если бы они сделали ставку на успех июня, то сейчас бы могли гордиться, будучи прихвостнями июня. Но теперь июнь даже видеть их не хотел, от отчего создавалась крайне неловкая ситуация. Пускай старейшина и не признал июня, но кое-кто другой узнал его с первого взгляда. Например, Джоу Сяоки. Джоу Сиоки упорно высматривала Июни, и хотя тот был сравнительно далеко, ей все же удалось заметить его. Увидев июня в одеянии летучей рыбы, ее маленький ротик сильно раскрылся, образовав отверстие размером с перепелиное яйцо. Что, неужели это братец Июни? Джоу Сиоки покрепче сжала руку тетушки Ван, не веря своим глазам. В это время Сунь Цзинджуи... Мыхнул рукой и отсоединил две большие корзины. Корзины с глухим стуком грузно упали на землю. Мясо, завернутое в клеенку, и мешки с зерном выкатились из корзины. Старейшина ошеломленно замер, увидев столько еды. Люди племени Лянь пристально уставились на еду. Они были полностью шокированы. Зерно! Мясо! О, небеса! Неужели это сон? Эти люди голодали уже несколько долгих дней. и не знали, сколько им осталось до голодной смерти. Для них внезапно увидеть столько еды, особенно мяса, стало большим искушением. Это было для них чуть ли не смертельным ударом. Голодающие люди лишь за небольшое количество еды могли сделать что угодно. Старейшину трясло от возбуждения. «Господин... господин посол! Эта еда... для нас?» Сунь Зинжуй ответил. «Верно. Это все для людей племени Лянь. Племя Лянь внесло свою лепту в развитие королевства, вырастив такого гения. Он не только был удостоен титула рыцаря королевства, он также сможет многого добиться в будущем и даже стать владыкой, которого назначат на пост министра. Это можно считать великой удачей племени Лянь. Господин Тысячник услышал, что ваше племя голодает». «И за ваши страдания он вознаградил вас всех этой едой!» Когда Сунь зинжуи произнес эти слова, особенно когда он сказал «удостоин титула рыцаря королевства», старейший на племени был настолько потрясен, что сильнее задрожал от возбуждения. Он уже был готов вот-вот заплакать от счастья. «Удостоин титула рыцаря королевства! Я, должно быть, ослышался!» Старейшиной сейчас сильно хотелось закричать на всю округу. «Ченёй стал рыцарем королевства!» Старец племени, стоящий за старейшиной, словно помолодел на сорок лет от волнения. Казалось, словно он вернулся в брачную ночь своей свадьбы. Рыцари были знатью. Хоть они и жили в бескрайней пустоши, но даже они знали, что значит быть знатью. И посол гвардии изысканного дракона сказал, что Лянь Чиню не только стал рыцарем, но в будущем даже станет владыкой. Лишь знать, вроде герцогов и князей могли считаться владыками. У небес действительно есть глаза. Люди племени Лянь были очень рады. Все они знали, что если Лянь Чиню стал рыцарем королевства, он получит свои собственные земли. Таким образом, они могли переселиться в город и счастливо зажить. Сначала им сказали, что стать рыцарем королевства очень трудно, и потому они думали, что им придется еще какое-то время пожить без крайней пустоши. Но они никак не ожидали, что Лянь Чинюй сразу же получит титул рыцаря. Юный господин ляни просто потрясающий! Еще бы! Разве ты не знаешь, какой человек наш юный господин? Когда юный господин родился, все небо озарилось красным. Это было поистине обыкновенное зрелище. юный господин ляни звезда спускающаяся с небес которой предначертана стать богатым человеком причмокивая сказала женщина с фамилией ляни она и ляньчанюй были немного связаны кровным родством так что ничего удивительно что она была так счастлива за его успех не только богатым разве ты не слышала господина посла юный господин лянь станет министром юный господин станет воином пурпурной крови в семнадцать лет Даже сложно представить, какой сферы он достигнет в будущем. Семья Лянь скоро станет очень богатой. Прошлой ночью мне приснилось, что у них на полу были огромные кучи риса. А сегодня утром, проснувшись, я увидела семейство сорок. Они летели к дверям двора Лянь и начали кричать. Я еще сказала тогда, что это должно быть предвестник чего-то хорошего. Подобное радостное событие прославит наших предков. «И мы с вами тоже будем греться в лучах этой славы!» И снова некоторые женщины начали болтать друг с дружкой. Становление Лянчанёя рыцарем королевства вселило надежду в сердца многих девушек. Если бы только они могли стать горничными в поместье рыцаря королевства, то это было бы во много раз лучше, чем голодать в этой бескрайней пустоши. Сунь Цзинжуй, сидевший верхом на ближайшем звере, смутился, услышав трёп людей. Он никак не ожидал такой реакции от старейшины и людей племени Лянь. Он потер подбородок и обернулся к июню. Сун Цзин Джуй сначала подумал, что раз июнь верхом на звере и в одеянии летучей рыбы, с Ян Чи Дао за поясом, то всем будет ясно, кто стал рыцарем королевства. Но почему тогда такая реакция? И теперь Сун Цзин Джуй окончательно понял, что все эти люди не узнали июня. Сунь Цзинжую вдруг захотелось засмеяться. Племени Лянь словно забыли о существовании этого мальца Июня. «Тебе наверняка сейчас грустно», – подумал Сунь Цзинжуй, что отразилось на его лице. Июнь, прочитав его мысли, посмотрел на него беспомощным взглядом. Людей и старейшину племени Лянь не в чем было винить. Хоть они и послали десять человек на королевский отбор, но в их сердцах был лишь один Лянь Чинюй. Остальные были лишь для того, чтобы пополнить места. Он даже не задумывался над тем, что любой другой член лагеря подготовки воинов или же Июнь смогут пройти королевский отбор. Потому, когда Суэн Зинжуи упомянул про присвоение титула, все подумали на Лянчинюя, потому что, по их мнению, лишь он один был достоин этого. В людских умах Лянчинюй также был воином пурпурной крови. Как мог кто-то еще соперничать с ним? Кроме того, они не знали, что одеяние летучей рыбы и поезд селеня, одетые на июне, был символом рыцаря королевства. Со своими скудными познаниями, они лишь думали, что июнь, как и Сунь Цзинжуй, были просто членами гвардии изысканного дракона. Неудивительно, что подобные предвзятые мысли привели к такому недопониманию. «Господин посол, Лянь Ченюй – мой родной внук. Эээ...» «Он вернулся с вами?» В этот момент лицо старейшины порозовело от волнения, словно он выпил кувшин вина. Сунзинжуй бросил странный взгляд на старика и кивнул. «Да, он вернулся». «Да? Тогда где же он?» Смутился старейшина. «Раз Лянчанью вернулся, то где он?» «Так ты хочешь увидеть его?» Сунь Цзинь сочувственно посмотрел на старика. «Конечно!» Старейшина почувствовал что-то неладное. Но вскоре ему на ум пришла одна мысль, объясняющая возникшую ситуацию. И он сказал. «Господин посол, неужели Лянь Ченюи проходит тренировку в изоляции ото всех? Ведь, будучи рыцарем королевства, он должен усердно стараться ради королевства. Если он не будет хорошо развиваться...» он не оправдают ожидания владык. Запятна в доброе имя рыцаря королевства. Развитие очень важно. Незачем торопиться. Я буду ждать, когда Лянь-Ченюй закончит свою тренировку. Услышав, что лянь усердно тренируется, окружающие люди были сильно впечатлены. Неудивительно, что юный господин Лянь достиг столь многого. Он был талантливым человеком и усердно трудился, даже изолировав себя во время поездки, чтобы ускорить своё развитие. Он просто потрясающий. Сунь Цзинжуй покачал головой. «Он не тренируется, то есть...» «Эй вы, чего вы прячетесь и не выносите его? Совсем оглохли, что ли?» Сунь Цзинжуй закричал на членов лагеря подготовки воинов, которые сжались, сидя в корзинах. уродливая женщина не сможет избежать встречи с родителями будущего мужа члены лагеря подготовки воинов племени ляни были вынуждены высунуться из корзин они также вытащили лянь Ченюя, у которого от сильной тряски во время поездки изо рта шла пена люди племени лянь удивились почему эти члены лагеря подготовки воинов вытащили полумертвого человека у этого человека были тусклые глаза а изо рта шла пена. Его тело безвольно висело, похожее на мертвую тушу, подвешенную на рынке для продажи. И его внешность. Почему... Почему он выглядел как лянь-чинюй? Все люди племени Лянь ошарашенно замерли. Многочисленные почтенные старцы племени замерли от шока. Вокруг стало совершенно тихо. После минутного молчания раздался дрожащий и неуверенный голос. «Он... он юный господин Лянь!» «Невозможно! Как мог юный господин Лянь стать таким?» — крикнул кто-то, не веря в происходящее. Даже старейший на племени, будучи дедушкой Лянь-Чинюя, не сразу узнал его в таком ужасном состоянии. Чинюй. «Ченюй!» – запаниковал старейшина. Он сразу понял, что травмы Лянь не были обычными. Даже с головой Лянь что-то стряслось. «Ченюй, что с тобой случилось?» Голос старейшины дрожал. «Ченюй, я... я думал, что ты был удостоен титула рыцаря королевства. Скажи уже что-нибудь». «Старейшина, Лянь Чинюй... «Не стал рыцарем королевства», – нехотя сказал парень из лагеря подготовки воинов, держащий Лянчинюя. «Лянчинюй был покалечен в бою. Его меридианы порваны, а все его развитие уничтожено. Он уже потерял право стать членом гвардии изысканного дракона». «Что?» Голова старейшины сильно загудела. Он чуть не упал от таких слов. «Люте!» Что за чушь ты паришь? Господин посол только что сказал, что Лянчинюй был удостоен титула рыцаря королевства. Будучи допрошенным таким резким тоном, Люте перестал быть вежливым. Он швырнул Лянчинюй на землю и закричал. Лянчинюй стал калекой, старейшина! Примите этот факт! Что же до рыцаря королевства? Он прямо перед вами! Вы просто его не узнали! Сказав это, Люте повернулся к июню. Лишь тогда люди племени Ляни переместили свои взоры на июне. На первый взгляд он выглядел знакомо, но приглядевшись получше, люди были полностью потрясены, и снова появилась тишина. Через некоторое время кто-то неуверенно сказал «Июнь? Это же июнь!» «Рыцарь королевства, упомянутый господином послом, был июнь? Как такое возможно?» Люди испытали крайний испуг. Женщина семьи Лянь, которая назвала Ляньчанёй звездой, спустившейся с небес, была сильно потрясена. Встряхнув голову, она обидчиво закричала. «Невозможно! Невозможно! Он лишь бесполезный плебей! Как он может быть удостоен титула рыцаря королевства? Абсолютно невозможно!» Услышав эти слова, Сунь Цзинжуй нахмурился. Но прежде чем он успел что-то сказать... Люте выпрыгнул из корзины ближайшего зверя. «Ах ты ж, сука! Ты кого назвала бесполезным плебеем?» Люте приземлился в трёх шагах от женщины с фамилией Лянь и тут же ударил её. Со звуком удара женщина упала и завизжала от боли. «Как ты посмела оскорбить юного господина И? Да тебе жить надоело!» Бросил Люте. Шагнув вперёд, он наступил на жирное лицо женщины. Снова послышался виск. Лицо женщины было так сильно раздавлено, что полностью окрасилось красным. Все люди племени ляни были в шоке от этой сцены. А Люте, удовлетворенный проделанной работой, хлопнул в ладоши, посмотрев в сторону Июня. После чего он тут же поклонился с раболепным видом и произнес. «Юный господин И, прошу, можете спешиться!» Люте наклонился таким образом. Словно был ступенькой для Июня. Люте понял, что даже если Июнь не хочет, чтобы он становился его слугой, он не должен отчаиваться. Ему лишь надо показать свою решимость. Он хотел разорвать все отношения с правящим классом племени Ляни. Исследовать приказам Июня. Чтобы Июнь чувствовал себя комфортно. И возможно, однажды он станет настоящим слугой Июня. Июнь просто не находил слов от действий Люте. Но подобное поведение было заложено в головах членов лагеря подготовки воинов. Все они были бесполезными, но были мастерами лести и заискивания Для них это было естественным, ведь каков господин, таков и слуга. И Юни резко спрыгнул со зверя. Его тело грациозно приземлилось, не потревожив ни одну песчинку пыли. Лишь Янчи Дау немного звякнул. От этого металлического звука... У всего племени Ляни, в том числе и у старейшины, сжалось сердце, и они неосознанно попятились на несколько шагов. Увидев июня так близко, они заметили его угнетающую ауру. Сейчас он был похож на оголенный меч, и никто не смел взглянуть ему в глаза. Отвага, решимость, благородство, а также положение и сила создавали это гнетущее давление на окружающих. Лоб старейшины мигом покрылся холодным потом. Теперь они смогли убедиться, что Июн действительно был достоин титула рыцаря королевства. Теперь он был знатью, а между ними была пропасть, сравнимая с расстоянием между небом и землей. Конец 128 главы. Азвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 129. Триумфальное возвращение. Озвучил Максвелл специально для сайта рулейт.ру. .ru. Июнь положил руку на Ян Чедао, прошел вперед и встал перед Старейшиной. Стоя напротив Июня, Старейшина задрожал всем телом. Он знал, что даже для гвардии Изысканного Дракона было сложно... пожаловать титул рыцаря королевства и раз июнь действительно получил этот титул то это доказывает что сила июня поистине ужасающая и находится за пределами его воображения что же касается однорогого носорога июня он был с рождения надрессирован самой гвардией изысканного дракона и стоил столько сколько старейшиня и не снилось люди живущие в бескрайней пустоши почитали мастеров Если бы не такая большая перемена между прошлым июнем и нынешним, то старейшина бы без заминки встал перед ним на колени. Но сейчас ему приходилось перебарывать свой страх, чтобы сохранить немного достоинства. «Лян Ченюи был покалечен мной», – спокойно сказал июнь. Мозг старейшины загудел. Он подсознательно хотел броситься на июня и сразиться насмерть. Однако... Он насильно подавил это импульсивное желание и потому не сдвинулся с места. Тело старейшины тряслось. Почтенные старцы, стоящие за ним, смотрели на июня с недоверием и презрением. Что же до простолюдинов? Они, услышав слова июня, снова были шокированы. лянь был искалечен июням? Разве лянь не прорвался в сферу пурпурной крови? Как мог июнь победить его? Июнь ведь они. И вы, паразиты, отнеслись к простым людям, как к настоящим рабам. Кормили самой плохой едой и давали самую плохую одежду. В этом мире люди постоянно борются не на жизнь, а на смерть. Ленчиней уже несколько раз пытался убить меня. «Так почему же ты не спросишь его, почему он такой жестокий?» Твою фразу «как люте резко рванул с места и пнул старика, сбив того с ног». Многие из почтенных старцев племени вообще не изучали боевых искусств, и потому не были ровней люте. Старик упал, чуть не сломав себе кости. Он так и замер, лёжа на земле, иногда постановая. блять я твои собачьи моргалок чертям выколю! Как ты посмел наговорить на юного господина И? Этот лянчанёй дерьмо по сравнению с юным господином! Ты совсем дебил?» «Ты серьёзно думаешь, что юный господин и не силён?» «Юный господин сражался с Лянчинюем в честном поединке!» «Лянчинюй, словно жалкая псина или курица, был легко побеждён!» «Да это и боем даже назвать нельзя!» «Весь бой Июнь избивал Лянчинюя, а тот даже ответить не смог!» «И не только Лянчинюй проиграл!» «Даже лучший гений племени Тао!» «Их третий юный господин!» «Используя запретную силу племенного артефакта предков, все равно был разгромлен». «Вы знаете, что такое артефакт предков племени Тау?» «Уверен, вы все даже понятия не имеете об этом. Такая сила просто за пределами вашего скудного воображения!» Люте ухмельнулся, смотря на почтенных старцев племени Лянь с презрением и высокомерием. Весь его вид говорил, что они куча идиотов, которые лишь кричат, а сами ничего не делают. Ты посмел сказать, что юный господин И подстроил что-то против Лянчинюя? Да это даже не смешно. Очнитесь уже, придурки. Ваш драгоценный Лянчинюя едва достиг желтого ранга пятой ступени в своей оценке способностей. Вы знаете, что такое желтый ранг пятой ступени? Таких людей прут пруди в бескрайней пустоши, и они встречаются на каждом шагу. Но юный господин И был оценен на черный ранг пятой ступени, то есть на целый ранг выше Лянчинюя. Вы знаете, что значит черный ранг пятой ступени? Причем такую оценку дали верхи гвардии изысканного дракона, то есть в этой оценке не может быть никаких сомнений. Хотите узнать? Хотите? узнать, что означает черный ранг. Он означает, что этот человек станет владыкой, которому суждено занять высокий пост в королевстве. Во время показа техники развития, юный господин И смог разбить чашки, которые находились в стаджанах от него. Он даже вызвал пурпурный воздух, приходящий с востока. Вы хоть знаете, что такое пурпурный воздух? Хм, уверен, даже не представляете. Эта пурпурная дымка, заполнившая небо на сотни ли в округе. Это было впечатляющим и прекрасным зрелищем. Когда юный господин И показывал свое мастерство, он был признан небом и землей, чтобы создать такой феномен. Вы лишь куча недоумков и деревенщин, которые ничего не знают. Так какого хрена вы тут кричите? Люте. вложил в свой голос много сил, и его слова распространились повсюду, словно это он показывал пурпурный воздух, приходящий с востока. По сути, возможность покрасоваться своими знаниями перед столькими невежественными людьми было настоящей наградой для Люте. Люте решил посвятить себя защите чести июня. Если он продолжит служить ему, то тогда не изменит к нему свое отношение. Июнь даже может забрать его с собой из этой огромной пустоши. Июнь, стоящий за лютя, просто не находил слов. Чашки, которые он разбил, были лишь в десяти джанах, а пурпурный воздух, приходящий с востока, распространился максимум на пару ли, а люте преувеличил больше, чем в десять раз. Люди без крайней пустоши все равно не разбирались в этих числах, но даже так... Они все были ошеломлены словами «Люте». «Люте» даже не было необходимости преувеличивать. Люди осознали, насколько велики и ужасны такие феномены. Могли ли такие явления появиться из тела обычного человека? с тем, что Июнь стал рыцарем королевства, никто и представить не мог пределы его силы. Он был драконом среди людей. Он прошел королевский отбор и многого достиг. все они были лишь мелкими сошками, у которых даже не было права смотреть на июня. почтенные старцы племени которые люто ненавидели июня даже не смели и пикнуть потому что теперь были недостойны люди продолжали хранить молчание спустя время июнь встал перед толпой и оглядел людей ваш юный господин ля несколько раз пытался убить меня он поработил население деревни И навредил многим людям. Он причина большинства бед, поэтому, независимо от его состояния, он это заслужил. Лян Ченюй забрал вашу заслуженную еду в обмен на ресурсы для себя. Он сделал ставку на свое будущее богатство и пообещал взять вас в город. Но это была ложь. Со способностями Лян Ченюя ему бы потребовалось несколько лет, чтобы стать рыцарем королевства. К тому времени... вы бы все умерли от голода. Олень набрал трудоспособных мужчин для переработки пустынных костей, которые были ядовиты. Из-за него погибли все эти мужчины. Он также дал им пилюли, которые забирали жизненные силы людей, из-за чего они быстрее умирали. После этого он свалил всю вину на меня. Он соврал и сказал, что я под одержимостью распространял чуму. Он спровоцировал людей осадить мою сестру и сжечь мой дом, — равнодушно сказал Июнь. И тогда люди вспомнили, что полтора месяца назад, во время турнира за места на королевском отборе, Июнь говорил то же самое. Тогда немногие поверили Июню. И сегодня Июнь повторил те же слова, которые практически не изменились. Вот только нынешний результат от его слов был совершенно другим. Никто не сомневался в словах июня. Вот что дает абсолютная сила. Человеческие слова ничего не значат, даже если человек будет клясться и доказывать их. Чтобы ему поверили, необходимо обладать статусом, положенной им силой. И без разницы, что скажет истинный правитель, все его слова сразу же станут правилами и законами. Кто бы тогда не поверил, кто бы посмел усомниться в этом. Юнь уже достиг такого положения. Нужно ли ему лгать какой-то с жалкой кучки муравьев? Потому никто не сомневался в его словах. Все осознали, что были обмануты Лянчинюем. Лянчинюй держал их за дурачков, используя их как ступеньку, чтобы подняться выше в своей карьере. Чем выше поднимался Лянчинюй, тем безжалостнее давил людей. Возможно, те, кто был тесно связан с Лянчинюем, и получили бы выгоду из стремительного взлёта Лянчанюя, но слабых всё равно бы бросили на произвол судьбы. Осознав это, люди были в ярости и растерянности. Слова Июня были словно отрезвляющие пощёчина. Им потребовалось время, чтобы оправиться от этого удара. В это время Июнь больше не хотел разговаривать с этими людьми. Он подумал о чём-то и оглядел толпу. Вскоре он нашёл тех, кого искал. На краю толпы женщина с солидной комплекцией и с добродушием, искренним лицом держала за руку симпатичную девочку 12 лет. Это была тетушка Ван и Джоу Сяоки. Лицо Джоу Сяоки было красным, она хотела выйти вперед, чтобы поприветствовать июня. Но боялась. Потому что нынешний июнь сильно отличался от прошлого себя. Он больше не похож на того добродушного братца июня в льной одежде. теперь он выглядел птицей высокого полёта. по сравнению с июням джоу сеокки было стыдно за свою изношенную одежду однако в этот момент июнь позвал её. всеоке подойди ах увидев что июнь внезапно помахал ей джоу сиокки словно превратилась в испуганного крольчонка конец 129 двадцать главы озвучил максвелл специально для сайта рулейт .ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 130. Сведение старых счетов Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru. В такой ситуации, когда Июнь позвал её перед столькими людьми, Джоу Сиоки сильно занервничала. Июнь улыбнулся. «Сиоки, подойди, у меня для тебя кое-что есть». Джоу Сиоки Непонимающе взглянула в лицо Июню. И тут же увидела ту самую знакомую ей невинную улыбку, которую она уже давно не видела. По этой улыбке Джоу Сиоки поняла, что братец Июнь совсем не изменился. Даже став рыцарем королевства, он был все тем же любимым братцем Июнем. «Угу», – улыбнулась Джоу Сиоки. «В уголках ее рта появились прелестные ямочки». Она кивнула и бодро подбежала к Июню, бросившись в его объятия. «Братец Июнь!» Находясь рядом с Июнем, Джоу Сиоки совсем не нервничала. Руки Июня были нежными, но сильными. Джоу Сиоки ощутила себя в полной безопасности. Словно рядом с Июнем не существовало ни голода, ни холода. «Сиоки, это для тебя!» Сказав это, Июнь осторонился... И вытащил мешок. Это был тканевый мешок, от которого исходил горячий пар. Сиоки замерла и медленно приняла мешочек. Не открывая его, она могла почувствовать запах вкусной еды. «Это...» – замерла Джоу Сиоки. «Открой!» – улыбнулся Июнь. Июнь специально недалеко от деревни приготовил еды для Джоу Сиоки. Хотя он привез в деревню много продуктов, Но он догадывался, что семья тетушки Ван уже давно голодала. Потому он решил, что привезет им что-нибудь готовое. И в бескрайней пустоши, где был острый дефицит продуктов, кулинарные способности тетушки Ван были не так хорошо развиты, как у него. Джоу Сиоки проглотила подступившую слюну и осторожно открыла мешок. Внутри мешка лежала еда, обернутая в большой лист лотоса. Развернув лист... Перед Джоу Сяоки предстало жареное мясо. Этот кусок весил около трех или четырех дзыней. Это была ножка семицветного оленя. И Юнь специально выбрал именно этого зверя, потому что его мясо было очень вкусным. А фактура этого мяса была наивысшего качества. Хотя это было простое мясо, но оно было богато жирами. И в запеченном виде у него был просто божественный аромат. Юнь подготовил и замариновал мясо заранее, а когда запекал, то добавил к нему мёда, отчего вкус и аромат у мяса сильно улучшился. Рядом с мясом там ещё были анигири с начинкой из овощей, и от них тоже исходил приятный аромат, возбуждающий аппетит. Увидев всё это, Джоу Сиоки чуть ли язык не проглотила, и окружающие люди тоже уставились на эту еду. Даже старцы племени оцепенели. Они не могли сдержаться и просто не мигая смотрели на мясо в руках Джоу Сяоки. Их слюна чуть ли не капала из открытых ртов. Люди племени Лянь никогда не видели такой изысканной еды. 90% мяса, которое они ели, было копченым. Оно было жестким и соленым. Что уж говорить о вкусе. Иногда у них появлялось свежее мясо. Но они готовили его простыми способами, а после съедали. И это уже было самым величайшим удовольствием в их жизни. Когда бы они могли увидеть такой изысканный способ готовки мяса? Более того, в их племени всегда не недоставало ингредиентов. Даже у старцев племени были проблемы с едой. Увидев жареное мясо в руках Джоу Силоки, они сильно ей завидовали. «Братец Июнь». «Я...» Джоу Сеоке глотала подступающую слюну одну за другой. Она уже не могла ждать, чтобы откусить кусочек, и после поделиться с родителями, устроив семейный пир. Но Джоу Сеоке было неловко кушать перед братцем Июнем, и на глазах такого количества людей. Июнь мог понять, о чем думала Джоу Сеоке, и улыбнулся. «Если голодна, то не стесняйся. Ешь. Тетушка Ван, дядюшка Джоу». И Юнь позвал родителей Джоу Сеоки и поманил их рукой. Тетушка Ван остолбенела. Ей казалось, что все происходящее было сном. Это все по-настоящему? Она продолжала щипать свои руки, но отчетливая боль указывала на то, что это был не сон. «Малыш, Юнь действительно сделал это. Он действительно смог», – бормотала под нос тетушка Ван. Честный дядюшка Джоу, стоящий рядом, Был еще сильнее шокирован. Он вообще никогда не реагировал, пока тетушка Ван не похлопала по нему. «Идем, малыш Юнь позвал нас», — сказала тетушка Ван. Дядюшка Джоу тупо смотрел в одну точку, прежде чем невнятно ответить. Он не привык к подобным ситуациям. Под взглядами стольких людей дядюшка Джоу непроизвольно сжался. «Тетушка Ван, дядюшка Джоу, это вам сказал Июнь, отрезав два кусочка мяса, после чего дал им мясо вместе с Анигири. «Можете спокойно есть, не нужна церемониться». «Но... как я могу?» Дядюшка Джоу почесал затылок и облизнул слюну, выступающую в уголках рта. Джоу Сяоки засмеялась. Она была еще совсем ребенком и потому была совсем невинной. И раз братец сказал, чтобы она ела... Она начала есть. Когда Джоу Сяоки откусила немного мяса, то обнаружила, что мясо было хрустящим снаружи, но нежным внутри. Кость была гладкой, а мясо сочным. Великолепный вкус мяса превзошел все ее ожидания. Тетушка Ван и дядюшка Джоу не могли больше терпеть. Они начали есть прямо там, ведь они, как-никак, уже несколько дней голодали. Тут уж не смущения. Однако от такой картины окружающие люди начали страдать. В их животах бурлило, а слюноотделение стало почти безостановочным. Их глаза позеленели от зависти. Это была самая настоящая пытка. Но пока июнь стоял там, никто из них не смел забрать у них еду. Многие смотрели на семейство тетушки Ван с завистью и жаждой. Какой же вкус у такого ароматного мяса? Некоторые из них даже сопротивлялись, кусая свой язык. Они смотрели на мясо, которое постепенно исчезало, представляя, как оно входит в их желудки. Они знали, что завидовать бессмысленно, ведь семья тетушки Ван всегда заботилась об Июне и Дзянь Сяужоу. Июнь оглядел толпу еще раз и выбрал большинство детей. так ты «Ты и ты! Подойдите!» Сказав это, Июнь вскочил на своего зверя и, достав оттуда несколько больших коробок с едой, спустился вниз. Внутри коробок были готовые блюда. Конечно же, они были не столь изысканно приготовлены, как для семьи Джоу Сяоке, но даже так эта еда была в десять раз лучше, чем что-либо приготовленное в племени Ляни. Июнь положил коробки в сторону и сказал детям. «Это ваше. Вам не нужно бороться за еду. Услышав это, дети были в восторге и, бросившись вперед, начали радостно открывать коробки. Нищие и отдаленные деревни создавали злых людей, но большинство детей были невинными. Однако, лишь большинство. Дети, выбранные июнем, состояли на 70% из девочек. Эти дети выглядели добрыми в глазах июня. Дети с улыбками на лицах хватали еду и оживленно ели. Таким образом, появилось несколько мальчишек, которые сильно завидовали. Они поняли, что у детей была привилегия поесть первыми. «Июнь, а почему мы не можем есть?» – спросил пятнадцатилетний мальчик. Он был главарем деревенской шпаны. Его дедушка – почтенный старец племени. И если прибавить к этому его собственную физическую силу, он мог безнаказанно избить любого, кто чем-либо не угодит ему. Так он и стал главарем местной шпаны, которого боялись. В прошлом этот главарь не раз запугивал Июня. На самом деле, этот хулиган издевался над всеми честными и хорошими детьми. Сейчас этот главарь немного боялся выступать против Июня, но искушение едой было слишком большим, поэтому он не мог не спросить. Июнь посмотрел на него и усмехнулся. Как он мог его забыть? Того, именно этот мальчик привел кучу детей, которые осадили Дзянь Сяу Жоу и бросались дерьмом в его дом. У Юня была отличная память. Он помнил каждого ребенка, кто посмел броситься дерьмом в его дом. И Юнь не стало оправдывать их злые действия лишь малым возрастом. Он помнил всех, кто делал что-то плохое ему. И все эти люди должны быть наказаны. В этом распределении еды. Июнь исключил всех детей, кто бросал дерьмо в его дом. Таким образом, получилось, что из выбранных детей 70% оказались девочками. Мальчик занервничал, увидев молчаливую ухмылку Июня. Этот хулиган всегда был наглым и творил, что хотел. Дети должны были уважать и бояться его. Прошлый Июнь не был достоин даже одевать ему обувь. Но теперь Июнь стал господином. Отчего мальчик был сильно не в духе, но мальчик знал, что он не соперник нынешнему июню. Потому ему оставалось лишь терпеть. Мальчик вдруг осознал, что июнь не дал еды лишь его подчиненным. Из-за этого он ощутил, что был специально отмечен июнем. Он не вытерпел и спросил. «Июнь, почему ты выделил меня? Почему все дети едят, но не я и не мои младшие братья?» Июнь усмехнулся. Услышав слова мальчика, издеваться над мальчиком было бессмысленно, но... Июнь ведь тоже был еще ребенком. Так почему бы не поразвлечься? К тому же, кто сказал, что дети имеют право нарушать законы? Кто сказал, что дети, нарушившие закон, могут избежать последствий? Многие из злых людей в этом мире в молодости были такими же гнилыми людьми. Такие люди издевались над другими в детстве. Сбивались банды в юности, становились преступниками во взрослые годы и мошенниками старости. Они были гнилыми до мозга костей, было правильно любить детей и уважать взрослых. Но не было никаких причин относиться также к таким злым людям. Июнь выглядел так, словно смотрел на дебила, а после сказал «Эту еду принес я, и лишь мне решать, кому она достанется». «Раньше, когда распределяли еду, все решал старейшина, но теперь всем заправляю я, и я буду давать еду тем, кто мне нравится, а те, кто мне не понравился, не получат и зернышко». Слова Июня ясно дали понять, что теперь он был главным в племени Ляни. Июнь не был святым. В этом мире были люди, которым, если отнестись хорошо, то они подумают, что могут издеваться над тобой. Такие люди... как подвернётся возможность, без колебаний всадят тебе нож в спину. Отплачивать таким людям добром за их зло будет лишь идиот. У Июня были свои принципы. Тех, кто был добр к нему, он запомнит и вернёт их доброту десятикратно. А тех, кто вредил ему, он ни за что не забудет и взыщет долги за каждого, не пропустив никого. Что же касается этих детей, ну и что что они дети? Им было около 14 лет, то есть они старше июня на два года. Человек должен нести ответственность за свои поступки, и возраст не может служить оправданием. Конец 130 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Истинный мир боевых искусств. Глава 131. Вот оно счастье. озвучил Максвелл специально для сайта рулейт.ру. .ru. «Ты... ты...» Услышав высокомерные слова Июня, мальчик возмутился. «Эту еду нам дала гвардия изысканного дракона! Как... как ты смеешь?» Прежде чем мальчик успел договорить, Июнь расхохотался. К нему присоединился Исунь дзинжуи Так засмеялись и несколько других воинов гвардии. Они беспощадно высмеивали мальчика. «Этот мелкий дурак просто нечто!» Пахахатывая, сказал Сунь Зинжуй. Мальчик ошеломленно замен. Вскоре он понял, что сморозил глупость. И не подавив смех, холодно сказал. «Если хочешь есть, то возьми коровье дерьмо, брошенное в дом моей сестры, и съешь его. Тогда...» Я дам тебе что-нибудь съесть. Дети, которые вместе с мальчиком кидали дерьмо, переменились в лице. Ваш дом уже сгорел, и коровий какашки, они все сгорели, сказал один ребёнок. Ионь нетерпеливо посмотрел на ребёнка и сказала: "В деревне куча дерьма, так что вы без проблем найдёте его". "Ты ты!" Мальчик стиснул зубы. Он уже понял, что Июнь не собирался его щадить. Июнь даже и не думал давать мальчику еду, лишь высмеивал его на глазах. Его переполняло негодование, и с горечью в глазах он зло уставился на Июне. Он прекрасно понимал, что неровня Июню, и потому мог лишь мысленно проклинать Июня и всю его семью. Июнь нахмурился, он продолжал молчать, а вот Люте одним прыжком бросился вперед. «Ах ты ж, сукин сын! Чего уставился? Я твои глаза вырву на хрен Люте шлепал по лицу мальчишки, пока оно не распухло. Затем Люте схватил его за волосы и зарядил ему прямой удар в лицо. Сразу же из носа хлынула кровь. Люте был беспощаден. Этот ребенок был лишь немного старше Тао Янсяо. Но Люте не собирался проявлять милосердия. Жители деревни женились рано, поэтому пятнадцатилетний юноша через два года уже бы женился. Люте безжалостно бил мальчика, отчего тот ревел от боли и звал родителей. Дедушка мальчика, почтенный старец племени, с яростью смотрел на это действо, но не смел остановить Люте. «Те, кто любил хулиганить, когда-нибудь сами отхватят». Раньше этот юноша был маленьким бандитом. Он стоял во главе своей банды и наслаждался своим превосходством над другими. Все те, кто сопротивлялся, были побиты его бандой. Он обижал многих девочек, доходя до страшного, но эти девочки нигде не могли найти убежище. Июнь проигнорировал действия люте. В этот момент он понял, что завести нескольких слуг совсем неплохая идея. Увидев, что большая часть вопросов урегулировано Июнь вскочил на спину своего зверя, после чего сказал Люте «Смотри за едой, я вернусь через час, чтобы раздать её». Услышав это, Люте сильно обрадовался. Это был первый приказ июня. Иногда люди были такими жалкими. Они сражались за то, чтобы стать рабом. Люте был как раз таким человеком. И потому тут же хлюпнул себя по груди, тем самым показывая, что любой ценой выполнит поставленную задачу. Июнь попрощался с Сунь Дзинжуем и покинул деревню верхом на огромном звере. Он направился на задний склон горы, чтобы найти Дзянь Сяо-Жоу. По неизвестной причине Июнь почувствовал тревогу в своем сердце, из-за чего сильно нахмурился. Он сильнее сжал вожжи, скомандовав зверю бежать быстрее. Однорогий Носорок поднял тучу пыли и поднёсся со всей силы к обратной стороне горы племени Лянь. После ухода Июня, людей переполняли различные эмоции. Те, кто ранее находился над Июнем, и те, кто издевался над Дзянь Сил Жоу, сильно нервничали, и это ясно читалось на их лицах. Они надеялись, что Июнь уже не помнит всего этого, но было очевидно, что Июнь помнил каждый их поступок. Еду, предоставленную гвардией изысканного дракона, не использовал не только, чтобы спасти племя Лянь, но также, чтобы раздать свои долги, отблагодарить людей за доброту и отомстить за зло. На обратном склоне горы племени Лянь. На горе было значительно холоднее, чем в деревне. Тут было очень холодно и влажно. И кроме бурной восточной реки, все остальные горные источники уже замерзли. Даже среди голых деревьев там еще стояли высокие и пышные вечно деревья, закрывающие собой голубое небо. На одном из таких деревьев был небольшой и скромный домик. Хотя снаружи дул холодный ветер, в домике на деревне было очень тепло. И все благодаря голове челеня, которая постоянно выпускала теплую энергию. Внутри домика на деревне находилась босоногая пятнадцатилетняя девушка, сидящая напротив окошка. Две ее маленькие ручки подпирали ее острый подбородок, а сама девушка смотрела на лес. Уже шестнадцать дней. Прошло шестнадцать дней с ухода июня. Дзян Сяужоу считала каждый день с его ухода. Она не знала, чем сейчас занимался ее брат. В эти дни Дзянь Саужоу было просто нечем заняться. И Юнь просил её не уходить от дома, потому она проводила внутри большую часть времени. Ведь будь то звери или члены лагеря подготовки воинов племени Лянь, если Дзянь встретится с ними, то всё может плачевно закончиться. Именно потому Дзянь Саужоу целыми днями сидела у окна, наблюдая за природой. Сидя у окна... Она видела лишь малый кусочек неба. Она наблюдала за вековыми деревьями и большими камнями, которые совсем не менялись. День за днем ее распорядок дня почти не менялся. Утром Дзянь Цаужоу наблюдала, как на большом камне появился толстый слой из морози полдень эта изморозь испарилась на солнце, а ночью этот камень поблескивал при свете луны. Дзянся Ужоу могла лишь ждать брата. Что она и делала? Она каждый день сидела одна, с нетерпением ожидая возвращения Июня. Иногда Дзянся Ужоу снились кошмары, из-за которых она посреди ночи вскакивала в испуге. Полдень. Редкое зимнее солнце светило сквозь просветы леса прямо в лицо Дзянся Ужоу. Под лучами солнца шелковистые волосы Дзян Сияли золотым светом. Внезапно послышался тихий стук. Белочка пришла к дому на дереве и перелезла через окно. С прибытием пушистой белочки на лице Дзянь Сяужоу появилась редкая улыбка. Это был ее маленький дружок, на которого она наткнулась совершенно случайно. Из-за частой охоты на обратной стороне горы было очень мало животных. Этот маленький дружок помогал Дзянь Сяо Жоу справиться с одиночеством. Она кормила дружка рисом и зернами кукурузы, поэтому он частенько забегал к ней в гости ради еды. Дзянь Сяо Жоу высыпала немного кукурузы, и, обняв стройные ноги руками, цвета корня лотоса, она смотрела, как кушал ее маленький дружок. Этот маленький дружочек был очень быстр. Он быстро набивал свои щечки, но при этом оставался на сторое он иногда подмывал голову чтобы осмотреть окружение наблюдая за таким милым зверьком Дзянь забывала о всех тревогах отбор юнь эра уже должен был закончиться вздохнула дзньси уел взглянув в окно интересно чего добился брат юнь эра должен был стать еще сильнее за это время но без сомнений в королевском отборе участвовали многие местные мастера Ведь несколько десятков племён находятся не так далеко от племени Тау, и ни одно из них не меньше племени Лянь. К тому же, есть ещё само племя Тау, а оно такое огромное. Дзянься уже уволновалась за июня. Она даже не надеялась, что июнь пройдёт отбор, и что вскоре она разбогатеет. Но она знала, что у Ляньчи Нюя 90% стать членом лагеря Изысканного Дракона. Если Июнь не станет членом гвардии, то без ее защиты у него нет шансов выстоять против Лянь Чинюя. Когда это произойдет, Июнь будет в опасности. Всякий раз, думая об этом, Дзянь Сяо Жоу сильно переживала. Хотя Дзянь росла в бескрайней пустоши, она совершенно не верила в бога. Но в последние дни даже такой атеист, как она, молила о чуде. Дзянь Сяо Жоу молила Бога, чтобы июнь прошел отпор. Ей было очень тяжело в эти дни. Пока Дзянь Сяо Жоу углублялась в свои грустные мысли, маленький дружок, жевавший зерна кукурузы, взял в свои маленькие лапки еще зерен. Но вдруг, перестав жевать, он замер Его щечки все еще были полны зерена, однако его маленькие черные глазки стали настороженными. Дзянь Сяо Жоу Что-то стряслось. Она прислушалась и смогла услышать далекий грохот, словно огромный зверь несся через гору. Бельчонок испугался и со звуком пеньк спрятался за спиной дзянь сиу За эти несколько дней Бельчонок начал ей доверять. дзянь сиу поднялась с пола. Звук становился все громче и громче, словно огромный зверь был совсем рядом. «Неужели...» сиу бросилась к окну. Она увидела, как яростно тряслись стволы деревьев. Было ясно, что огромный зверь был уже совсем рядом. Дзянь Си Ужоу дыхание. Спустя десять секунд она, наконец, увидела двухэтажное огромное животное, которое вышло из леса прямо перед окном. Она смогла увидеть юношу, сидящего на огромном теле зверя. На фоне горного пейзажа этот юноша был чист и сверкал, как звезда. Сразу видно, что он талантливая личность. Его свежие и незаурядные черты лица были знакомы Дзянь Сяо Жоу. Юнь... Эр? Дзянь Сяо Жоу не могла поверить, что юноша перед ней был июнем. Сестренка Сяо Жоу! После стольких дней разлуки, вновь увидев Дзянь Сяо Жоу, июнь ощутил прилив сил. Юнь был вне себя от радости, увидев, что с его сестрой все хорошо. Он очень переживал, что с ней могло что-то случиться. В этом мире у Июня была лишь Дзянь Жоу, его единственный родственник. Лишь Дзянь смогла разделить его успех и счастье. Июнь желал, чтобы после того, как Дзянь Сяо Жоу увидит, что он достиг титула рыцаря королевства, она наблюдала, как он станет высшей знатью, а после – мудрецом. По неизвестной причине, когда Июнь направлялся сюда, У него на сердце было тревожно. Он боялся, что с Дзянь Жоу что-то случилось. Но лишь увидев её, ему стало намного легче. Но это чувство всё ещё не ушло. Он легко запрыгнул в дом на дереве, отчего дерево немного пошатнулось. Не говоря и слова, он крепко обнял Дзянь Сяо Словно если он сейчас отпустит её, то она исчезнет навсегда. «Сестрёнка Сяо я вернулся!» У Июня защипала в носу. Он не знал, откуда возникло это чувство. Да неважно, откуда возникло это чувство. Июнь поклялся, что будет защищать Дзянь Сяу Жоу всю оставшуюся жизнь. Находясь в объятиях Июня, Дзянь Сяу Жоу уже вовсю плакала. Из её красивых глаз стекали струйки слёз. «Юнь Эр, хорошо, что ты вернулся. Я так рада». Обнимая Июня, на сердце Дзянь Сяо стало намного легче. Конец. 131-й главы. Озвучил Максвелл. Специально для сайта RULATE.RU Истинный мир боевых искусств. Глава 132. Июнь раздает еду. Озвучил Максвелл. Специально для сайта RULATE.RU И Юнь и Дзянь Сяо Жоу еще долго обнимались, прежде чем с неохотой отстраниться друг от друга. Юнь Эр, как прошел отбор? Дзянь Сяо Жоу очень переживал за результаты брата. Если И Юнь не прошел, то каких проблем ждать от Лянь Чинёя? По мнению Дзянь Сяо Жоу, раз И Юнь начал заниматься боевыми искусствами совсем недавно, то для него будет практически невозможно пройти отбор. Но в тот же момент... Когда она задала этот вопрос, Дзянсяожоу вдруг вспомнила кое-что. Ее руки были на плечах Июня, и она посмотрела на его одежду. Одеяние летучей рыбы, — вырвалось у Жоу. Она знала об этой одежде. В божественном королевстве Тоэ такую одежду носила исключительно знать. Раз на халате вышита летучая рыба, то одежда называлась одеянием летучей рыбы. Летучая рыба Считалось несформированным драконом. При жестоких условиях летучая рыба могла стать драконом. Высшее изображение летучей рыбы было изображение тюню. Одежда с таким узором называлась одеянием тюню. Дальше шло изображение удава, одежда с которым называлась одеянием удава. Следующим шло изображение маньчжурского журавля. одежда с которым называлась одеянием стремительного журавля. В императорской семье на одежде делали вышивки следующих животных – цилиня, летящего дракона, пятипалого золотого дракона и так далее. Для каждого статуса была своя одежда. «Юнь-эр, ты не можешь просто так носить такую одежду. Если кто-то из божественного королевства Таээ заметит, тебя сошлют на 30 тысяч ли». «Эту одежду могут носить лишь дворяне! Быстро сними её!» – торопливо сказала Дзянь Сяо Жоу, коснувшись воротника Июня. Она подсознательно подумала, что Июнь надел чужую одежду. В подсознании Дзянь Сяо Жоу разница между Знатью и простолюдинами была слишком огромна. Простолюдинам было чрезвычайно сложно стать Знатью. Дзянь Сяо Жоу просто не могла поверить, что Июнь так быстро стал одним из Знатья. Но вскоре... Дзянь Сяо Жоу все же осознала, что сглупила. Ее рука замерла в воздухе, а глаза тщательно смотрели Июня сверху вниз. Дзянь Сяо Жоу поняла, что Июнь был не только в одеянии летучей рыбы, но также носил Ян Чи Дау за поясом. Более того, он приехал к ней на однорогом носороге. Этот зверь был ездовым животным гвардии изысканного дракона. Его просто невозможно было украсть. Но даже если бы это кому-то удалось... Они бы не смогли с ним справиться. Все это не могло быть чужим. Таким образом, Дзянь Сяо Жоу сделала невероятный для себя вывод. «Юнь-эр, ты... ты стал аристократом?» Ошеломленно спросила Дзянь Сяо Жоу. Юнь-эр стал знатью после участия в королевском отборе? Как такое возможно? Могло ли выступление июня быть столь выдающимся, что его сделали аристократом в 12 лет? Сестренка Сяо Жоу. Я прошёл королевский отбор и занял первое место среди участников сферы смертной крови. Я уже стал элитным членом гвардии Изысканного Дракона. И Тысячник Гвардии сделал меня рыцарем королевства. У меня уже есть своя территория на Центральных Равнинах. И в будущем я возьму туда сестрёнку Сяужоу, чтобы жить счастливой жизнью. Радостно объявил Июнь. Часто счастье заключается в обыкновенных вещах, когда вы что-то получили и поделились этим с кем-то. Это и есть счастье. Согласно огромным амбициям июня, становление рыцарем королевства не было чем-то значимым. Это было лишь начало. Но сейчас июнь был счастлив от всего сердца, что обрел этот титул. Потому что это многое значило для Дзянь Сяу Жу. Рыцарь королевства означал гордость и славу. Дзянь Сяу Жу удивленно взглянула на июня, словно она еще спала. Первое место среди участников смертной крови, элитогвардии, рыцарь королевства. Юнь-Эр не только прошел отбор, но также достиг высоких результатов, став рыцарем королевства Божественного Королевства Тай-Э. Дзянь Сяо что в прошлом с июнем произошло какое-то хорошее событие, и если к этому еще добавить помощь старика Су, то неудивительно, что его сила так быстро увеличилась. Но она никогда бы не подумала, что июнь так быстро станет аристократом. Дзянь понадобилось много времени, чтобы принять эту новость, так как это было уж очень удивительным. «Сестрёнка Сяужоу, ты даже знаешь об одеянии летучей рыбы?» Знания Дзянь всегда поражали июне. И прикидками июня она покинула свой клан в семь лет или восемь. И будучи лишь ребёнком семи-восьми лет, Она прочла множество книг и многое знала. Обычный ребёнок не мог бы повторить подобного. И Юню было интересно узнать, кем же была семья Дзянь Сяужоу. «Сестрёнка Сяужоу, я хочу, чтобы ты начала заниматься боевыми искусствами вместе со мной». И Юнь уже давно думал об этом. Жизнь простых людей слишком коротка и опасна. И Юнь не хотел, чтобы Дзянь Сяужоу умерла раньше него. Потому он хотел, чтобы она занялась изучением боевых искусств. В прошлом у Юня даже еды не было, потому что он не мог позволить сестре заниматься боевыми искусствами. Но теперь он был рыцарем королевства. Сейчас у него было гораздо больше ресурсов, чем прежде. И потому он мог легко позволить Цзэнсио Жоу заняться боевыми искусствами. У Юня есть фиолетовый кристалл первоисточник который может поглощать энергию. Вот только этот кристалл слился с его телом, потому Юнь не мог передать Цзэнсио Жоу энергию этого кристалла. И чтобы Дзянь Сео Жоу развивалась, Юню требовалось много ресурсов. Интересно узнать, какой талант у сестренки Сео Жоу. И юнь знал, что у Дзянь Сео Жоу была необыкновенная семья. Потому, может ли быть так, что ее талант лучше, чем у него? В будущем, если Дзянь Сео Жоу будет способна защитить себя сама, то Юню будет намного спокойна. «Я буду следовать желанию Юнь Эра», кивнула Дзянь Сео Жоу. «В прошлом...» Дзянь Сяо Жоу решала всё за июня но июнь постепенно рос, и теперь он начал принимать решения за неё. Но только при условии, что это никак не отразится на обучении брата, добавила Дзянь Сяо Жоу. Она знала, что для развития требовалось большое количество ресурсов. Если она начнёт изучать боевые искусства, то ей придётся забирать часть ресурсов июня. Договорились, улыбнулся июнь. Сестрёнка Сяо Жоу, давай вернёмся в деревню. июня не было уже час люди племени ляни все ждали его возвращения на входе в деревню дянься ужоу сидела верхом на однорогом носороге и неожиданно поняла что там стояло все племя лянь то есть около пяти тысяч человек на мгновение дзнься жоу замерла в изумлении редко можно было увидеть такую сцену даже во время празднеств пять человек включая великих и могучих старцев племени, смотрели на Дзянь Сяо Жоу сложным взглядом. Деревенские девушки и девочки завидовали Дзянь Сяо Жоу, почему у них не было такого младшего брата. В будущем Дзянь Сяо Жоу сможет последовать за июнем и не беспокоиться об одежде или еде. Дзянь Сяо Жоу сможет войти в высшие круги общества, а остальные девушки даже и мечтать не могли о подобной жизни. Что же до тех злых людей, которые раньше издевались над дзянь Сеу жоу Они все потеряли голову от страха. Перед дзянь Сеу жоу они были словно мышами перед котом. Дети, которые бросали дерьмо в дом Дзянь-Сеу-Жоу, скрылись в толпе. Они не смели даже смотреть в сторону Дзяни. Их главарь валялся на земле с кровавой рвотой. А что они могли сделать? Им оставалось лишь глубоко сожалеть о своих действиях. Ах! «Барышня вернулась! Барышне наверняка нелегко пришлось!» Люте был очень внимателен. Он сразу же изменил обращение к Дзянь Сяо Жоу на уважительная барышня. Из-за такого нового обращения Дзянь Сяо Жоу не сразу поняла, что это все говорилось о ней. «Сестрица Сяо Жоу!» Джоу Сяоки подбежала и обняла Дзянь Сяо Жоу. Дзянь Сяо Жоу и Джоу Сяоки всегда ладили. Они не виделись друг с другом два месяца, и можно сказать, что их разлука была очень трагичной. Когда сгорел дом, Джоу оки подумала, что Дзянь Сяо Жоу больше никогда не вернется. Выход одной бескрайней пустошь был равносильно самоубийству. Увидев, что Дзянь Сяо Жоу в порядке, Джоу оки просто не могла не броситься к ней. Но теперь все вернулись домой, братец и Юнь. Сестрица Сяо Жоу были в порядке. С каждым днём всё будет становиться лучше и лучше. У Дзянь Сяо Жоу выступали слёзы. Она коснулась головы Джоу Сяоки и почувствовала искреннюю радость. То, о чём она беспокоилась, не было потеряно. И осознание, что ничего не утеряно, было приятным чувством. Две девушки долго обнимались, прежде чем отстраниться друг от друга. дянь посмотрела на толпу людей и спросила эр что ты собрался сделать раздавать еду улыбнулся июнь члены гвардии изысканного дракона привезли еду и конечно же ее надо было раздать но запас еды был слишком ограничен ведь там было лишь шесть зверей без повозок казалось что еды было много но даже этого было недостаточно для всех людей племени ляне тысяча семей Несколько тысяч людей этой еды не хватит, чтобы прокормить всех людей. Еды, привезенной Июнем, действительно не хватало. Потому Июнь уже придумал, как будет распределять еду. Сумма выдаваемой еды будет зависеть от самого человека. Хорошие люди получат больше, плохие же останутся не удел Увидев Июня, стоящего посреди площади, С горой зерна и мясо за спиной, глаза старцев задёргались. Жизнь полна взлётов и падений. Прошлый раз, когда раздавали еду, Юнь поссорился с членом лагеря подготовки воинов из-за маленького мешка зерна. И тогда его чуть ли не избили, но вышел Лянчинюй, чтобы тайно навредить ему. И если бы не фиолетовый кристалл, то Юнь был бы уже мёртв. Но теперь тот, кто хотел его убить, Сам стал инвалидом. И ему совсем немного осталось. И теперь не обладал властью распределять еду. Он мог раздавать еду лишь по своей прихоти. Лица старцев были хмурыми. Они прекрасно понимали, что как правящий класс, они не получат много еды. Тётушка Ван, дядюшка Джоу, Сяоки. Июнь подозвал их к себе. «Это вся еда для вас». Июнь выбрал пять тяжёлых мешков, С отборным рисом, три сумки овощей и несколько освежованных туш зверей. И все это отдал семье тетушки Ван. Увидев столько еды, многие начали завидовать. С этим их семейству больше не нужно будет есть кашу из низкосортного зерна. Теперь они могут каждый день наслаждаться ароматным белым рисом, вкуснейшим мясом и тушеными овощами. Для них это было раем на земле. Тетушка Ван не могла сдержать улыбки. Держа Июня за руку, Джоуси Воки вся светилась от радости. Она была в восторге. Дядя Сунь, это вам Июнь раздавал еду на основе своих воспоминаний о добрых семьях. Получив еду, эти люди сразу воспряли духом. Но Июнь лишь недавно попал в этот мир. И потому у него не было воспоминаний раньше 12 лет. Июнь все еще не знал большинство людей племени Лянь. Он не знал, кто был плохим, а кто хорошим человеком. Поэтому он обратился за помощью к Джоу Сиоки и Дзянь Сяу Жоу. Те, кто, по их словам, были хорошими и добрыми людьми, получали еду, а те, кто был плохими, посылали куда подальше. «Что насчёт этого человека?» Юнь указал на мужчину, очередь которого только что подошла. Услышав этот вопрос, мужчина напрягся. «Братец Юнь, он хороший человек». Сказала Джоу Сеоки. «Угу», – кивнул июни и ему даже не нужно было что-либо делать. Люте уже выдал еду. «А как насчёт него?» – он снова спросил Июнь. Сейчас перед ним стоял долговязый парень. Он заставил себя улыбнуться и, повернувшись к Джоу Сеоки, заискивающе посмотрел на неё. Но Джоу Сеоки проигнорировала его взгляд и посмотрела на него с отвращением, сказала. Его зовут Джоу Чан. Он очень плохой человек. Он часто издевался над другими. И даже задирал сестрицу Джао. Джоу Сиоки была безжалостна. Джоу Чан позеленел лицом и разинул рот. Но не посмел сказать и слова против. Как всё быстро поменялось. Он никак не ожидал, что когда-нибудь будет зависеть от этой маленькой девочки. блять чего встал? Не заставляй меня применять силу! Катись!» Взревел лютея, закатывая рукава. «Юный господин И, а э, я... может быть, хоть немного?» Сморщил лицо Джоу Чан, пытаясь выглядеть жалостливее. «Черт! Будто юный господин будет говорить с тобой! Потеряйся! Тут не хватает еды даже для хороших людей! Но ты хочешь, чтобы еду раздавали таким отбросом, как ты?» «Мечтай!» Лютея пнул Джоу Чана. Он уже совершенно забыл, что сам не считался хорошим человеком. Люте нещадно отпинал Джоу Чана, но июнь и бровью не повел. Те, кто постоянно запогивал других и всю жизнь что-то вымогал, запасли много еды в своих домах. Так что с корешками трав и дикими овощами они не умрут от голода. Жители деревни, стоящие в очереди, начали беспокоиться. Они боялись, что могли... Ранее обидеть двух девочек, стоящих рядом с Ионем. Если когда-то что-то подобное было, то они обречены. Эти две девочки теперь обладали властью управлять судьбами людей. Когда две девочки кивали, люди перед ними освещались радостными улыбками. А когда две девочки начали качать головами, то люди знали, что им нужно быстро уходить, чтобы избежать побоев от продажной собаки люте. С одобрением июня эти две девочки стали двумя маленькими принцессами деревни. Каждый смотрел на них со страхом и уважением. Хулиганы деревни и члены лагеря подготовки воинов сейчас были послушными цыплятками перед июнем. Даже дракон свернется в клубочек, а тигр прижмется к земле. А ведь все они даже не дотягивали до драконов и тигров. В лучшем случае они были обезьянами, которые бесцельно прыгали туда-сюда. После того, как еда была раздана, некоторые радовались, а некоторые грустили. В тот вечер у некоторых домов из трущоб шёл плотный дым под заходящее солнце. Дым от готовки пищи, словно плывущие облака, оттенял в синее небо. В голодных семьях уже давно не наблюдали такого ароматного риса и багряное жареного мяса. И каждый боролся за право первым опробовать еду. из домов был слышен радостный смех и громкие голоса все это создавало четкую картину семьи счастливых крестьян подобная первобытная радость сделали людей по настоящему счастливыми и довольными конец 132 тридцать второй главы озвучил максвелл специально для сайта рулейчка Истинный мир боевых искусств. Глава 133. Что посеешь, то и пожнешь. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru Когда солнце медленно садилось на западе, люди в племени Лянь уже были сыты. Впервые за всю жизнь они съели так много еды. Для них, после стольких дней голода... Наполнить свои желудки было настоящим блаженством. После плотного приема пищи нужно было эту еду переварить. И упражнения на свежем воздухе были лучшим путем способствовать улучшению пищеварения. Какие упражнения собирались делать люди племени Лянь? Было тут одно дельце, что ждало их. И этим дельцем было сведение старых щитов. С возвращением июня... Все узнали, что Лян Чинюй принимал простых людей за дурачков. Лян Чинюй пил кровь и ел плоть простых людей. Все, что он делал, было лишь для его собственного светлого будущего. Люди так сильно голодали именно из-за Лян Чинюя. А ведь они из дуру вложили на Лян Чинюя все свои надежды и даже пели ему дифирамбы. Те, кто пострадал и те, кто был угнетен Лян Чинюям, сильно его ненавидели и сейчас благодаря июню они смогли хорошо поесть ленчинюй был не только их врагом но и врагом их спасителя июня без разницы ради себя или ради июня они не собирались жалеть ленчинюя пусть ленчиньюй и стал калекой этого было недостаточно чтобы утолить жажду мести народа если они собственноручно не отомстят и позволят ему умереть, то какой в этом смысл? Даже приспешники Лянь Чинюэ ненавидели его. Если бы не Лянь Чинюэ, стал бы Июнь их врагом. Если бы они не стали с ним врагами, то не получили бы свою еду на сегодня. У людей бескрайней пустоши было свое особое мышление. Даже если Июнь не дал им еду, они не ненавидели его, а все потому, что Июнь был силен. Люди Бескрайней Пустоши подсознательно считали, что сильные распоряжаются судьбами слабых. Потому они не смели ненавидеть его, ведь в этом не было никакого смысла. Но они голодали, и потому нуждались в груши для битья, чтобы выместить всю свою злобу. И такой грушей могли быть лишь слабаки. А кто теперь слабак? Очевидно же, им был Лянчинюй. Этот покалеченный бывший господин забрал их еду, чтобы обменять ее на пустынные кости, и его затея с треском провалилась. Ни одно из его обещаний не было выполнено, из-за чего они находились на грани голодной смерти. Следовательно, будь то простолюдины или бывшие прихвостни Лянчинюя, они все ополчились на него. «Лянчинюй». стал всеобщим врагом номер один. Таким образом, в тот же вечер, группа разгневанных жителей деревни кинулись ко двору старейшины, чтобы отомстить Лянчинюю. А выразить свой гнев они решили передельно простым способом. Они начали бросать коровье дерьмо в дом Лянчинюя. Они думали, что Лянчинюй навлек неудачу на все племя Лянь. Если бы не Лянчинюй, то голодали бы они. И чтобы очистить неудачу с племени, они должны были закидать коровьим навозом дом виновника. Вот только коров-то в деревне больше нет, а запасы навоза не бесконечны. Что делать, если нечего бросать? Смышленные деревенские жители сходили к лагерю гвардии изысканного дракона, чтобы набрать помета ездовых зверей. Однорогих носорогов не нужно кормить или поить. Но они все еще могут сожрать целое дерево. Следовательно, кала у них было просто огромная куча. Даже повозки не хватит, чтобы увезти его. Семь или восемь людей собирали фекалии зверей с большим энтузиазмом. Они верили, что эффект от экспериментов однорогих носорогов будет намного сильнее, чем от коровьего дерьма. Ведь однорогий носорог был величественным зверем, превосходящим коров в сотни раз. В итоге, помет однорогих носорогов плотным потоком обрушился на дом старейшины. Племенные старцы разбежались в панике. Тем временем, старейшина племени заболел. Лянь стал калекой, потому все надежды и мечты старейшины пошли крахом. Неудивительно, что у него подкосилось здоровье. Некоторые люди очень сильно зависят от своих внутренних опор. Когда такая опора рушится, они теряют волю к жизни. Никто не стал останавливать разъяренную толпу, потому вскоре весь дом старейшины был погребен под горами говна. Раз уж заговорили об этом, как мог Люте пропустить такое грандиозное событие? Будучи человеком, посвятившим себя всего служению июню, Люте просто не мог упустить любую хорошую возможность чтобы показать свою преданность. На самом деле, Люте был одним из организаторов этой осады. Среди всей толпы он больше всех получал удовольствие от происходящего. Он активнее всех бросал помета на рогих носорогов. Люте даже взял лопату и начал закидывать дерьмо во двор старейшины. Причем, этот приспешник специально целился в окна домов, потому... В домах также было много дерьма. Лянчинюй, лежащий у себя дома, находился на грани смерти и вскоре был погребен под кучей говна. Но в этот момент племенной старец, который обладал кровным родством с Лянчинюем, собрал все свое мужество и скрытно пробрался во двор старейшины. Под нескончаемым дождем из фекалий он откопал Лянчинюя. После того, как закончилось все имеющееся дерьмо, Люте все еще не был удовлетворен, потому он крикнул «Земляки, а давайте все тут подожжем!». Люди крайней Пустоши были слепы, если у них появился лидер, они без вопросов следовали за ним. И вскоре люди принесли факелы и, поджигая, начали забрасывать ими двор старейшины. После чего весь двор захлестнуло одно большое пламя. Пламя взметнулось в небеса. Пожар был в десять раз больше, чем когда горел дом Июня. Июнь же в это время стоял в горах и смотрел на огонь издалека. Спустя несколько месяцев все повторилось. Тогда Лен Ченюй распределял еду, а сегодня это делал Июнь. Тогда... Злые люди получили хорошую еду, а добрые люди получили лишь издевательство. Но сегодня добрые люди были сыты, а злые голодали. Тогда осадили Дзяньсяожоу, забросав дом коровьим навозом и сожгли его. А сегодня осадили двор старейшины, забросали его помётом однорогих носорогов и подожгли. Это все карма. Не зря говорят, что посеешь и пожнешь. Июнь вдруг вздохнул. В этом мире добро далеко не всегда вознаграждалось, а зло не всегда наказывалось. Мир сам по себе несправедлив. Июнь лишь мог в меру своих сил сделать мир честнее и справедливее. Июнь не был святым. Он не стремился к миру во всем мире. Подобные мечты были слишком нереальны. Однако... Июнь желал, чтобы на землях, которыми он заведовал, не было такой несправедливости. Порядочные люди должны обрести свое счастье, а порочные – понести заслуженное наказание. Это было предельно простое, но прекрасное желание Июня. Когда Июнь добрался до водопада Восточной реки, солнце уже полностью село, а небо потемнело. Вода, падая с огромной высоты... создавала непрекращающийся гул, который проникал в барабанные перепонки. Спустя полтора месяца Июнь вернулся в это самое знакомое место. Июнь раньше практиковал здесь танец дракона безбрежного океана. И здесь же впервые повстречал Линь Синтон. Концентрируясь, Июнь закрыл глаза. Он начал свою тренировку. Июнь уже сменил своё одеяние летучей рыбы на обычную льняную одежду. Каждое его движение было очаровательным, но при этом содержало в себе огромную силу. После того, как он выполнил набор приёмов, Июнь что-то почувствовал и поднял голову. На скале под звёздным небом стояла девушка в белом, похожая на фею. Конец 133 главы озвучил максвелл специально для сайта рулейт .ru. истинный мир боевых искусств глава 134 пора прорваться в сферу пурпурной крови озвучил максвелл специально для сайта рулейт .ru. рулньгунян ты пришла улыбнулся Июни. он знал что линсинтун обязательно придет в их первую встречу Они провели тренировочный бой около этого водопада. Не говоря и слова, Лин Синь Тун шевельнулась, и холодный луч меча ударил в сторону июня похожий на серебристую змею. Мастерство меча Лин Синь Тун содержало в себе непередаваемое очарование. Ее движения напоминали красивый танец. Июнь мигом сосредоточился, и его ноги сдвинули его тело, а плечи ушли в сторону. Все его тело превратилось в неясный силуэт, предельная концентрация. Июнь едва уклонился от меча Линсинь Тун, хотя казалось, что меч прошел в опасной близости от него. Каждое движение было точно выверено июнем. Все было точно без малейшей ошибки. «Твое владение предельной концентрацией улучшилось», – похвалила Линсинь Тун, вложив меч в ножны. Но внезапно она сказала, «Сейчас ты находишься на стадии малого успеха предельной концентрации. Используя силу своего противника, ты можешь уклоняться от его атак. Но тебе ещё далеко до стадии большого успеха предельной концентрации». «Что такое стадия большего успеха?» – скромно поинтересовался Июнь. Лин Син Тун спустилась со скалы и осторожно убрала с волосы со лба, сказав, Ты должен обучиться стадии большого успеха предельной концентрации самостоятельно. Если кто-то обучит тебя этому, она будет чуждая тебе и может даже ограничить твое собственное понимание этой техники. Следуй за мной, я хочу тебя кое-куда отвезти. Угу, кивнул июнь. Он уже собирался последовать за ней, но вдруг увидел, что она встала, подняв руку. Эта нежная рука, белая, словно нефрит, была протянута июнем. Дай мне свою руку, произнесла протянесла Линсинтун. А? Июнь замер на мгновение. Он посмотрел на её прекрасную руку и заголебался. Держаться за руки это как-то неудобно. Июнь был бы рад, но он чувствовал вину за это, потому что Линсинтун выглядела девушкой с чистым благородным сердцем. Он не хотел осквернять её. Но если подумать, они уже раньше держались за руки. Так что если они снова возьмутся за руки, то в этом не будет ничего страшного. И Юнь легонько выдохнул и аккуратно взял ее нежную руку. Эти тонкие белые пальцы были такими мягкими на ощупь, словно они были совсем без костей. Держа ее за руку, он ощущал, словно держал поток воды. Ее кожа такая холодная. Каждый раз, когда и Юнь дотрагивался до ее кожи, он чувствовал этот холод. Такое ощущение, словно линь Синь Тун, лишь из воды. Рядом с ней чувствовалось, словно воздух становился свежее, прям как во время дождя. «Пойдём», — сказав это, она начала парить. Под ночным небом её длинная юбка развивалась на ветру. Сейчас она походила Чен Э, летящую во дворец Великого Холода. За линь Синь последовал июнь. который отчетливо ощутил силу, влекущую его за собой. После этого его тело засветилось, и он вдруг полетел. Чувствуя у себя в ушах оглушительный ветер, Июнь был среди облаков. Его ноги быстро удалялись от водопада, а звезды становились только ближе. Июнь был ошеломлен происходящим. Полет. Без крыльев Лишь с помощью костей и плоти он летел по небу. Июнь посмотрел вниз, И все, что он увидел, это непроглядную темень в горах. Эти отвесные скалы и бурные реки приводили людей в отчаяние из-за неприходимости. Но сейчас все это выглядело таким обычным. Они пролетали над всем этим на большой скорости. Это чувство. Такое потрясающее. В бесконечной тьме, под мерцающими звездами, серебряная луна повисла в небе. одетая в белое линсинтун держала за руку июня который был одет в дняную одежду они спокойно пронеслись через полную луну и полетели в далекие края оставляя позади фантомные силуэты для июня полет с линсинтун был шокирующим он впервые летал по небу, ничего не используя все люди мечтали летать без посторонней помощи и этого можно было достичь занимаясь боевыми искусствами. июнь и линсинтун летели уже около двух часов когда июня показалось что они пролетели около пятиста ли линсинтун начала спускаться увлекая за собой июня они приземлились в долине которая была тихой и холодной постоянно появлялись холодные порывы ветра от которых волосы вставали дыбом линсинтун отпустила руку июня и сказала мы на месте Когда это безграничное ощущение мягкости пропало, Июнь начал тосковать по нему. Но вскоре его внимание привлекла огромная долина перед ним. Это... Веки Июня дернулись. Он услышал слабые рычания в долине. Похоже, что некое страшное существо пряталось внутри. И не только это. Июнь ощутил, что юаньцы неба и земли были очень плотными. Но из-за этого Июнь почувствовал дискомфорт. У него появилось ощущение присутствия чего-то зловещего. Лин Синь Тун сказал. «Это безлюдная долина. Она представляет из себя огромный каньон посреди пустынного облака. Этот каньон длиной в 10 тысяч ли и соединяется с пустынными открытыми землями на севере. Пустынные открытые земли, упомянутые Лин Синь были северной границей пустынного облака. Хотя они и называются границей... Но это не конец пустынного облака. Пустынные открытые земли были намного больше самого пустынного облака. Там обитало множество видов пустынных зверей. И эти земли не были подконтрольны божественному королевству Тайуэ. Обычно там вообще не было людей. А все потому, что даже владыки не осмеливались опрометчиво входить туда. Лин Син снова сказал. На периферии безлюдной долины... «Обитает множество лютых зверей. Ты же почувствовал, что юаньцы неба и земли здесь плотнее? это юаньцы неба и земли может вызывать у людей дискомфорт. это юаньцы неба и земли также известна как пустынная сила. Эта энергия, которую лютые звери любят больше всего. Безлюдная долина, и тут обитают дикие звери». Дёрнулись брови июня. Он никогда не ожидал, что Лин Синь Тун приведёт его в подобное место. В пустынном облаке были пустынные земли и святыни. Пустынные земли обладали большим количеством пустынной силы, и потому там собирались пустынные звери. А святыни обладали духовной силой, и здесь предпочитали селиться люди. Святыни и пустынные земли располагались хаотично и вместе образовывали огромное пустынное облако. Это был первый раз, когда Июнь входил на территорию пустынных зверей. Раньше, когда он ехал на однорогом носороге между племенем Лянь и племенем Тао, члены гвардии избегали пустынных земель и выбирали нейтральные пути, чтобы обойти как пустынные земли, так и святыни. «Юаньцы неба и земли – пустынная сила», – прошептал Июнь. Он обладал духовной связью с фиолетовым кристаллом, поселившимся в его сердце. С каждым ударом сердца фиолетовый кристалл пульсировал, создавая крошечные водовороты. Пустынная сила входила в тело июня, и поглощаясь, она превращалась в чистую энергию. Когда эта энергия вошла в тело июня, пропал весь дискомфорт. И теперь июнь совсем не чувствовал разницы между пустынной землей и святыней. «Фиолетовый кристалл действительно бесценное сокровище», – подумал Июнь со смешанными чувствами. Он снова узнал что-то о фиолетовом кристалле. Фиолетовый кристалл обладал высоким уровнем управления энергией. Это был божественный артефакт энергии. Казалось, что ни одна из видов энергии не сможет убежать от хватки фиолетового кристалла. э ты...» Когда пустынная сила вошла в тело Июня, и была поглощена фиолетовым кристаллом. Линсинтун словно заметила что-то удивлённое и посмотрела на Июня. Что такое? Июнь коснулся головы. Он был потрясён, потому что Линсинтун обладала очень острыми чувствами. Похоже, когда он поглотил пустынную силу, что-то изменилось. Элинсинтун смогла это заметить. Элинсинтун не почувствовала, чтобы с телом Июня что-то произошло и подумала, что ошиблась. она покачала головой и сказала ничего вскоре я собираюсь вернуться в свой клан а июнь был слегка ошарашен этой новостью внезапно узнав что ему придется расстаться с линсинтун он почувствовал что совсем не хотел этого находиться рядом с такой красоткой было настоящим наслаждением кроме того линсинтун могла увеличить его силу не по дням а по часам разве ты не сказала что будешь ждать своего учителя «Я не могу ждать», – покачала головой Лин Син -тун. «Моей семье сейчас что-то происходит, и потому требуется моё присутствие. Кроме того, уровень таинственной области, куда отправился мой учитель, оказался выше его ожиданий. Он сообщил, что ему потребуется год или даже больше, чтобы исследовать эту таинственную область». Услышав слова Лин Син Тун, Июнь ошеломлённо замер. «Потребуется год или даже больше, чтобы исследовать таинственную область». Лин Синтон заметила изумление Июня и сказала: Исследование в год не считается долгим. Некоторые таинственные области находятся в изолированных мирах. Они могут быть настолько великими, что будут больше пустынного облака. Чтобы просто пересечь такую область, понадобится много времени. Кроме того, таинственная область запечатана запутанными массивами. Эти массивы могли быть установлены мудрецами или же великими императорами. С течением времени Такой массив может ослабнуть, но даже так, чтобы прорваться через массив, потребуется большое количество времени. И потому что мой учитель и маркиз Венюнь пробудут в таинственной области длительное время, гвардия изысканного дракона, скорее всего, покинет пустынное облако. Когда это произойдёт, ты сможешь отправиться в земли божественного королевства Тайаэ». Услышав слова Лин Синь Тун, Июнь глубоко вздохнул. «Божественное королевство Тайаэ. Центральные равнины. Наконец-то он покинет пустынное облако и направится во внешний мир. «Линь Гунян, я отправляюсь в божественное королевство Тайгэ, а ты вернёшься в свой клан. Встретимся ли мы снова?» «Обязательно!» – улыбнулась Линь Синь -тун. «Я уже скоро ухожу, но перед этим я хочу дать тебе несколько советов, чтобы ты смог развиваться и прорваться в сферу пурпурной крови». «В сферу пурпурной крови?» Глаза июня вспыхнули. Сфера Пурпурной Крови считалась первым шагом на пути боевых искусств, и потому был мечтой всех воинов бескрайней пустоши. Став воином Пурпурной Крови, человек обретал возможность путешествовать в одиночку и даже мог стать правителем малого племени. Для многих людей Сфера Пурпурной Крови была закрыта. Лишь один из десяти тысяч мог прорваться в эту сферу. Июню, чтобы войти в центральные равнины и построить свой дом, «Нужно стать сильнее». Июнь уже давно хотел прорваться в сферу пурпурной крови. После поедания зеленой чудесной пилюли, травяная эссенция все еще полностью не переварилась. Июнь чувствовал, что уже был в шаге от сферы пурпурной крови. «Сегодня я привела тебя в эту безлюдную долину, чтобы ты мог сразиться с лютым зверем. Так ты сможешь обрести реальный боевой опыт», — сказала Лин Синь смотря вдаль каньона. Услышав слова Лин Синь Тун, глаза ее не загорелись от предвкушения. Сразиться насмерть с лютым зверем? Что же его ждет в этой долине? Думая об этом, июнь был весь в предвкушении. Конец 134-й главы. Озвучил максвел специально для сайта рулейт.ру .ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 135. Сражение с лютым зверем. Озвучил Максвелл специально для сайта urlate.ru В бескрайней пустоши люди и звери всегда противостояли друг другу. Однако, до сегодняшнего дня июнь ни разу не сражался с лютым зверем. В пустынном облаке не было недостатка в лютых и пустынных зверях. Июнь будет сильно сожалеть, если покинет пустынное облако, так ни разу и не сразившись с любым зверем. «Все лютые звери, убиваемые тобой, должны быть переработаны мной в реликвии лютых зверей. После поглощения реликвии лютых зверей, вместе с эффектом от зелёной чудесной пилюли, ты сможешь прорваться в сферу пурпурной крови». лин Синь не жалела сил для помощи Июню. Она даже дала ему две зелёных пилюли недавно. Потому, из-за её доброты, Июнь чувствовал себя виноватым. «Линь Гунян, почему ты помогаешь мне?» Линь Син слегка замялась, но сказала. «Раз ты хочешь знать, то ничего страшного, если я расскажу. Когда я родилась, моя семья сразу определила, что я родилась с инь-меридианами. И в конце концов, я достигла узкого места в своём развитии. Из-за инь-меридиан я никогда не смогу пройти через это узкое место». «М?» Йонь был в шоке. «Он никогда не слышал про инь-меридианы». «Инь-меридианы также известны как разъединённые меридианы, и почти нет никакой возможности соединить их. Но происходит нечто странное, когда я прикасаюсь к тебе. Иногда чувствую, что мои меридианы активируются. Таким образом, я обрела проблеск надежды для моих инь-меридиан в твоем теле. Хотя шансы крошечные, но это лучше, чем ничего. Может быть, когда ты станешь сильнее, эти шансы увеличатся?» Когда Линь Синь произнесла эти слова, на её лице появилось несчастное выражение. Она подняла голову, посмотрев на безграничное звёздное небо, и издала слабый вздох. Июнь был потрясён. Линь Синь на самом деле страдает от разъединённых меридиан? Хотя Июнь немного понял из её слов, но он мог догадаться, что значит «разъединённые». Он связал эти слова с той ночью, когда Линь неожиданно попросила дотронуться до ее ладони. Линь упоминала о своем секрете, и, похоже, это был именно он. Июню было трудно такое представить. Для него сила Линь была огромна, а сама она была невероятно талантлива, и он думал, что ей ничего не мешало. Но в реальности она родилась с такими меридианами. Но даже с ними она по-прежнему оставалась чрезмерно талантливой. И если бы не эти меридианы, то каких успехов она бы достигла? Июнь был шокирован. Мир действительно огромен и полон настоящих мастеров. Он хорошо понимал, что неважно чего он достиг на сегодняшний день. Он был лишь в самом начале своего пути. Впереди... Его ждал ещё длинный путь. «Дай мне свою руку». Линь Синь снова протянула руку июню. Снова перед ним появилась эта белоснежная мягкая рука. Под лунным светом она блестела, словно нефрит, ослепляя июня. В безлюдной долине людей поджидает множество опасностей. Здесь даже есть растения-людоеды. Ты пока не способен чувствовать своё окружение и лишь можешь использовать свои глаза для наблюдения. Поэтому в темноте Безлюдной долины ты будешь в большой опасности. Если ты будешь вдали от меня, то можешь сделать неверный шаг и мгновенно попасть в ловушку, а после и в желудок зверя. Слова Линсинтун не были преувеличенными. Безлюдная долина была полна опасностей. Монстры, обитающие тут, не только умели убивать людей, но также были мастерами маскировки и внезапных атак. Июнь поджал свои сухие губы и протянул свою руку линсинтон Двое человек медленно шли рука об руку по суровой безлюдной долине. Рискуя в безлюдной долине вместе с Лин Синь Июнь был весь в нетерпении. В этот момент луна была тусклой, а ветер сильным. В безлюдной долине было совсем мало света. Июнь медленно следовал за Лин Синь Он даже не мог увидеть Линсиньтун, но мог ощущать, как её нежная рука держит его руку. В безмолвной тьме он мог почувствовать аромат, исходящий от тела Линсиньтун. Безлюдная долина была слишком тихой, потому они оба могли слышать сердцебиение друг друга. У них даже возникло чувство, словно они были единственными людьми во всём мире. Хоть так было безопаснее... Но ходьба рука об руку с Линсинтун сделала окружающую атмосферу немного неоднозначной. Линсинтун шла впереди и могла использовать свои обостренные чувства, чтобы наблюдать за окружением, и несмотря на отсутствие света, Линсинтун безошибочно определяла безопасный путь. На самом деле, Линсинтун была вынуждена признать, что ей самой очень хотелось иметь постоянный контакт с Юнем, держа его руку. Ей становилось намного комфортнее. Линсинтун родилась с ими меридианами, потому её тело было таким же холодным, как вода, а тело июня было горячим. Казалось, что в меридианах июня был непрерывный поток горячей энергии. Эта горячая энергия велась через её кожу и питала тело Линсинтун. Именно из-за этого ей было немного комфортнее. И временами закрытый меридиан Лин немного изменялись из-за Июня. Такие крошечные изменения заставляли Лин терять голову. Таким образом, держа Июня за руку, у нее возникало некое чувство ностальгии. Пока двое людей постепенно шли дальше, окружающая атмосфера стала еще страннее. Хотя Июнь не мог видеть, он мог ощутить чувство приближающейся смерти. Причудливые и непостоянные чувства, которые были у него изначально, сейчас были полностью сметены окружающей атмосферой. Эта безлюдная долина была наполнена смертью. Здесь ему нужно быть начеку, так как смерть поджидала на каждом шагу. Если он не будет бдительным, то может мгновенно умереть. Хотя его защищала Лин Синь он хотел пережить этот опыт жизни и смерти. Такая возможность появлялась очень редко. Юнь почувствовал, что они начали спускаться, словно они ходили в подземную пещеру. Медленно продвигаясь вперед, Юнь увидел немного света. Этот свет исходил от флуоресцирующих минералов. Этими минералами были усыпаны все стены каньона. И благодаря этому, Юнь смог увидеть окружающее пространство. Он смог увидеть, что на неровной поверхности каньона... Росли огромные растения. Эти растения были похожи на камни, но были среди них и исключения. Некоторые растения были с яркими и пестрыми цветками. С этих цветков капала кровь. Потому на краях цветков находились зигзообразные зубы. Эти цветки походили на огромные рты. Также там были грибы высотой в несколько джанов. Они были похожи на гигантские зонтики. Они замерцали и выпустили какую-то дымку. Под шляпой грибов можно было увидеть кости животных. Это растения людоеды и грибы-убийцы. растения людоеды как видно из названия, едят людей, а грибы-убийцы выпускают яд. Когда споры гриба попадают в тело человека, спустя время из тела жертвы вырастает новый гриб. Эти кости, что ты можешь увидеть, как раз результат этого процесса. Когда Лин Синь говорила, ее тело начало испускать фиолетовый электрический ток. Этот ток потрескивал, а когда к двоим людям начали приближаться споры, они были мгновенно испепелены током. И Юнь в глубине души боялся этого места. Это был мир дикой природы. В этих землях можно было умереть, даже не поняв из-за чего. Лин Синь сказала, «В бескрайней пустоши есть множество недоступных мест, Куда ни ступала нога человека, там можно встретить множество опасностей, которые ты даже представить не можешь. Но как раз из-за того, что там не было людей, и из-за странной окружающей среды, там могли появиться сокровища. Стоимость некоторых сокровищ даже трудно измерить, когда бесценное сокровище появляется в других регионах бескрайней пустоши, из-за него проливают реки крови, и могут даже уничтожить древние государства. Пока Лин Синь Тун говорила, Июнь внимательно слушал. Это первый раз, когда его ввели в такой мир. И Лин Синь можно назвать его первым гидом к окружающему миру. К примеру, возьмем пустынное облако. Некоторые пустынные земли в нем могут быть протяженностью 100 тысяч ли, или даже миллион ли. Они являются далекими таинственными областями, которые могут обладать различными пространственно-временными свойствами. Они полны первобытными пустынными зверьми, и даже владыки не посмеют идти туда, сломя голову. Как только Линь Синь Тун сказала это, она внезапно остановилась. Она холодно смотрела вперед. Июнь также остановился и вдруг почувствовал жажду убийства. Там что-то впереди. Июнь достал Ян Не он выбрал это оружие, но раз гвардия выдала ему Ян он решил использовать его. Увидев мгновенную реакцию июня, Лин Син Тун была довольна. Она сделала несколько шагов назад и встала позади июня, тем самым дав понять, что это был бой июня. Раздался приглушенный рев, и на глазах июня каменная стена внезапно начала двигаться, стряхивая пыли После того, как осела пыли перед июнем предстал огромный обезьяноподобный монстр. Его тело поднялось, заняв вертикальное положение, а длинные руки свисали к земле, и его голова была непропорциональна его огромному телу. Глаза были крестообразной формы, а рот был непомерно широким. Этого монстра покрывала каменная броня, а его тело могло изменять свой цвет на цвет камня, потому-то июнь не сразу заметил его. Но теперь, когда монстр заметил добычу, его тело начало краснеть, и он быстро стал кроваво-красной обезьяной. «Зверь кровавого камня. Это зверь лютого типа. Он прожорливый, жестокий и сильный. Ему нравится разрывать свою жертву на куски. Убей его, и я переработаю его тело в реликвию лютого зверя, чтобы ты смог постепенно прорваться в сферу пустынной крови», — сказала Лин Синь отпуская своими мягкими пальчиками руку июня. Каменная крошка и пыль даже не приблизились к ней. В этой дрожащей пещере белоснежная одежда Линсентона ни разу не испачкалась. Конец 135 главы. Озвучен Максвелл специально для сайта urlate.ru.